Глава двадцать третья. Тактика подручных средств. В корпусе, куда мы направились перекусить, оказалось очень тепло. Столовая, расположенная на первом этаже, была просторной, и внутри я обнаружил не больше половины занятых столов на шестерых. Скорее, даже не больше третьи. «Там наши орлы!» – гордо указал мне на жующих парней Анатолий. Разношерстная компания, где-то я также просто как и те, что пытались меня вытурить, включала в себя, на мой взгляд, ребят даже младшие, но были и уже состоявшиеся личности. Все на меня смотрели холодно, как и следует встречать чужаков. К тому же меня им не представили и не собирались. Ваши орлы намерены меня склевать вместо обеда, произнёс я, отвечая им таким же презрительным взглядом. Это нормально. Анатолий набрал себе на поднос еды и сел за стол подальше от ребятни. Я последовал его примеру, взял картошку с гуляшом. Свежий набор, летние. Они ещё несколько месяцев здесь, а уже мнят себя великими защитниками родины. Патриотизм зашкаливает, а? У нас все родину любят, и не потому, что принято, а потому что видим мы, что там за границей творится. Анатолий быстро навернул несколько вилок гарнира. «Ну что о ней? Там мы пока ни на что повлиять не можем. А до будущего еще дожить надо. Вот на ближайшие дни у нас с тобой есть очень простой план. Тренироваться и учиться. Пока мы разобрались только с одной базовой позицией и потратили на это, пожалуй, целый час. Понимаешь, сколько нужно сил и времени, чтобы тебя в бойца превратить. Не хочешь потом сюда на подольше?» Так далеко я ещё не заглядывал. Я тоже поковырял жестковатое мясо у себя в тарелке. Сами же говорили: до будущего дожить надо. Плотный график, спасаяш им перскую семью, спросил ваяка. Я посмотрел на него. Он не улыбался, даже глазами. Даже намёка на улыбку в его лице я не заметил. Я отлично знаю, чем занимается Трубицкой, и вряд ли он привёл партнёра по игре в карты. Увидев моё замешательство, произнёс Анатолий: "Всё же очевидно, никакой двусмысленности. Я даже подтверждения у тебя не прошу, потому что всё и так видно. На лице написано". Он обвёл указательным пальцем своё лицо и принялся есть. "Тогда раз вы так удачно узнаёте ответы, просто глядя на меня, может, расскажете ещё что-то?" Нет, у меня есть другой источник, не хуже. Сиди здесь и никуда не уходи. Я буду через 5 минут. Он вскочил с ловкостью подростка и едва ли не бегом помчался к двери. Как только та -то захлопнулась, обедующие тут же отложили приборы в сторону, встали как один и дружно подошли ко мне. Я сделал вид, что не вижу их и продолжил есть. Мерса, несмотря на то, что было жёстким, готовили в интересном солоноватом соусе. Так что я изобразил, что наслаждаюсь едой, пока на место Анатолия не приземлился усатый парнишка примерно моего возраста. В густой растительности застряли какие-то крошки. Он уставился на меня так, что я не мог этого игнорировать. "Тебе чего?" спросил я. "Эт тебе чего тут надо? Что ты ещё за хмырь? Думаешь, поколотил двоих и герой?" Хочешь на их место? Нет, я хочу, чтобы ты отсюда убрался, процедил усач сквозь зубы. Я положил обе ладони на стол, прикрыв вилку правой, а левую так, чтобы в случае чего опрокинуть тарелку куда-нибудь, желательно не на себя, а в идеале так и вовсе кому-то в лицо, потому что среди окружавших меня курсантов не было ни одного дружелюбного лица. Сам же я старался держаться спокойно. Я знал, что нет ничего более раздражающего, чем чужое спокойствие. Но не продолжил свой обед, ожидая реакции. Да и не хотелось мне, чтобы моей же вилкой меня попытались поранить. Я уйду, когда захочу, отозвался я. На оскорбления я тоже не собирался реагировать. Я же не клоун, чтобы веселить всю эту толпу. Но они явно напрашивались на драку. А ты не боишься, что за своё поведение можешь отсюда вылететь? Меня не выгонят, развязно ответил он. За всё время он ни разу не моргнул. Хмм, протянул я. Пора переходить в наступление. Неужели богатенький папаша отмажет? Меня взяли, потому что я достоин, завёлся наконец та он, своими усами тарелки протирать, закончил я вместо него. Уйди и не мешай мне обедать. На Витон, конечно, был покрупнее этих двоих, и потому я на всякий случай посмотрел на всех остальных. Имелись в этой компании люди потолще и более худосочные. От чего-то я не сомневался, что самых крепких поставили за моей спиной и оборачиваться не стал. Только посмотрел на трёхзубую вилку. Зубцы короткие. Отличное, не смертельное оружие, если только её в шею кому не загнать. Ах ты тварь, халёная. Парниша начинал сердиться. Я же словно прилип к лавке, на которой сидел. Да я смотрю, ты жалок. В ответ на это по группе пошёл шёпот. Всё это начинало напоминать какие-то тюремные разборки. Но нужно лишь дождаться, чтобы усатый парниша начал первым. Выйдем и проверим. Теперь он тоже упёр ладони в стол. Отличный шанс, но ещё было слишком рано. Зачем выходить? Здесь и так просторно. Мне без разницы, где тебя уделать. И я начал постукивать пальцами левой руки по столу, тогда как правой сдвинул вилку под ладонь, чтобы быстрее схватить её. Вряд ли это очередной этап обучения от Анатолия, но лучше быть готовым к любому повороту событий. Усатый парниша едва заметно кивнул, достаточно заметно для того, чтобы я успел схватить вилку до того, как двое попытались вытащить меня из-за стола. Обеденное помещение было и правда просторным. Остальные лишь сдвинули в сторону пару столов, чтобы сделать площадку. Те, кто тащили меня по полу, явно имели немалую силу. Я, притворившись беспомощным, даже не пытался встать на ноги, стараясь, чтобы эти двое напрягались посильнее. Главарь же встал из-за стола, обошёл его и, когда меня оттащили метров на 5 в сторону, остановился напротив меня. Я старался изобразить отчаяние на лице, но что получилось, не знаю. В любом случае, Усатый был слишком доволен с собой. «Оставьте этого хлыща на ноги! Я не собираюсь бить мешок!» Меня тут же перехватили за подмышки и подтянули выше. «Я же говорил!» — выдохнул я в этот момент. «Ты жалок!» Вырвать правую руку оказалось очень легко. Вилку я зажал в кулаке так, чтобы зубцы выступали на полсантиметра максимум, и саданул ей в рёбра парню слева. Замах до да пошире, чтобы локтем попасть в другого, что в непонятках встал справа как статуя, но он оказался с рефлексами и от локтя уклонился этому я откнул минит резпцем левого ещё раз локот правого уже приходилось уворачиваться но зато на обратном развороте я наотмах ударил его по уху да с такой силой что будто бы у меня в ушах зазвенело хватай же его завопила сатой и его компаньоны точно очнулись ото сна забыли про шесть дырок в груди извиняющих ушах и клещами впились мне в руки по выше локтя я тебя заставлю извиняться И всё равно будешь жалок, повторил я дождался, когда они подойдут чуть ближе, оттолкнулся от пола, снова повис на руках у его громилы и сперва поджав колени к груди, изо всех сил пнул усатого прямо под рёбра. От раскачки левый выпустил мою руку, а второй в одиночку не смог меня удержать, поэтому я сперва завалился на бок, а потом вместе с правым громилой рухнул на пол и не теряя времени, отрубил первого, пока он не поднялся, потом замахнулся на второго, но тот полз в сторону. Тут же мне по спине как дубиной приложили, я полетел вперед, с трудом устояв на ногах. Удар пришелся по лопатке, но отдавало по всем суставам. Ожидая еще одного такого же внушительного удара, я попытался отойти в сторону и только потом выпрямился. Но второго удара парниша не нанес, очевидно давая мне отдышаться. «И как тебе?» – злорадно спросил он. «Два ноль в мою пользу!» – я сделал шаг к нему навстречу. «Но если ты испортил мой костюм, я из твоей шкуры на него заплаты сделаю». Я заметил, что кроме двух на полу, у Сатого и меня здесь больше никого не осталось. Прочие были единодушны и отошли на безопасное расстояние, где власть их предводителя заканчивалась. «Вставайте же!» — прикрикнул Усатый на обоих помощников. Но один был без сознания, а второй попытался подняться, но, покосившись на меня, решил лучше передохнуть и сделать вид, что тоже отключился. А теперь мы с тобой поговорим. Я повёл плечами, чувствуя, как боль уходит от места удара куда-то глубже по мышцам, о том, как нехорошо бить со спины. Я ринулся к нему, а он с секундной задержкой бросился прочь. Сейчас у меня не было никакого чувства жалости и миловаться того усатого засранца я не собирался. То, что он затормозил лишь на секунду, дало мне шанс ухватить его руку, когда парнишка гибал стол. Я схватил его за запястье и с силой прижал к деревяшке. Усатый по инерции пронёсся дальше и почти растянулся по столу, споткнувшись о лавку, как корасы рядом с тем местом, где ранее сидел Анатолий. "Не надо, пожалуйста", взмолился парниша с ужасом глядя на мою занесённую руку сжимающую трёхзубую вилку. "Это будет больно, так что не дёргайся", предупредил я, сжимая его покрепче. Усатый почти что завыл, аж с слёзами на глазах навернулись. Я остановился. За его спиной стояли курсанты, едва ли не дрожа. Они здесь всего лишь пару месяцев, а я уже их безбашенного главаря приравнивал к изменникам родины. С усилием заставил себя разжать пальцы. Вилка, завякнув о крышку стола, соскользнула на пол. Потом я отпустил руку Усатова. Живи, бросил ей ему. Слёз в его глазах как не бывало. Та жухмылка, хитрый взгляд. Он разве что подняться со стола не успел и не знал, что левой я бью не хуже. А тот удар в челюсть, голова его мотнулась, и обратной стороной он неплохо приложился всё о тот же стол. Но со спины нападать не стоит. Так, курсанты, прикрикнул я на остальных. Мне тут сказали, у вас есть медпункт. Да, послышался робкий голос. Тогда приберите, пожалуйста, вот этих вот. Я указал на тройцу, что без сознания валялась в разброс по обеденной. Меня не надо, я сам, притворявшийся встал и начал поднимать своего товарища. Я кивнул Лы, посмотрел на остальных. Живо. Я сам поднял погнутую вилку со стола, потёр ушибленное плечо и взял другой тризубец. В отряд курсантов с двумя телами покинула столовую, предварительно сдвинув на место все столы и лавки. Я только что обратил внимание, что обслуживающего персонала здесь не было. Вернулся на своё место и принялся доедать уже остывшее мясо. Когда тарелка опустела, в обеденную вернулся Анатолий, встал в дверях на пару секунд, осмотрел помещение. А затем сел на своё место и уставился на пятнышко крови на столе, на расстоянии локтя от его тарелки. Что здесь произошло? спросил он, положив несколько газет под другую руку. Он ещё раз осмотрел обеденную, внимательно задержавшись на моих ободранных костяшках. Предполагаю, что это уваров. Он не представился. Пришёл должно быть, что у него очень узнаваемые усики, ответил я и отодвинул тарелку с вилкой в сторону. Разве они вам не попались? Видел, двоих несли. Ты к концу дня у меня так всех уделаешь. К моему изумлению, он доволенно хмыкнул. Вообще, я думал, что вы меня читаете. За что? За испорченную вилку. Я её согнул. Подучные средства тоже можно использовать. Есть подобная тактика. Тактика подручных средств, улыбнулся я, повернулся и поморщился. Тебе в этот раз тоже досталось, прямо по лопатке. Я постарался сесть как можно ровнее. Завтра пройдёт. А я смотрю, вы принесли свой источник. Мы здесь тоже газеты читаем. Анатолий подкинул мне одну. Барон Абрамов. Он слегка склонил голову. Я думал, что у вас дворяне часто учатся. Статья в газете посвящалась походу в центральную галерею и называлась: "Принцесса Анна раскрыла имя своего возлюбленного". Сразу же под заголовком напечатали фотографию, где я выхожу из здания, элегантно придерживая ворот пиджака. Удачный кадр. Что ты ответил мне, Вояка, оторвавшись от просмотра? Это тебе не императорский университет. Здесь людей выбирают по заслугам. И ты, повторюсь, тоже вполне мог бы здесь пройти полный курс подготовки. Подумаю, но только если не будете называть меня барон Абрамов, и уж тем более господин барон. Мне этого вот так. Я провёл пальцем над макушкой. Хватило уже. «Ай, да ладно тебе! Это всем нравится!» Отмахнулся от меня Анатолий. «Я вот тоже, может, мечтаю о титуле, а все не дают. Не заслужил!» «Все будет!» Я уже углубился в чтение. «Мне пятьдесят семь. Какое в мои годы!» Он вздохнул. «Совсем что-то я по-стариковски!» Убрав руки со стола, он вытянулся. «Когда читаешь, продолжим наше занятие. У тебя три минуты!» Затем он вытянулся, вдохнул полной грудью и двинулся к выходу, оставив меня в долгожданной тишине.